Глава 11. Сейчас 9.15, и Бет уже высадила девочек у местного общественного центра. Грэйси с Джессикой там нравится, а вот Софи терпеть его не может. Игры, поделки и прочие подобные развлечения она явно переросла уже к концу прошлого лета. В свои 12, когда начала жаловаться, что в городском лагере скучище. Что ж, если в прошлом году было скучище, то в этом просто мучение что поделать, если именно там во время каникул организуют городской лагерь для ребят, которые еще недостаточно взрослые, чтобы устроиться куда-нибудь подрабатывать на лето. Пусть уж лучше ее старшая дочь мучается в общественном центре, чем весь день слоняется по дому, точно так же изнывая от скуки и мучаясь. Высаживая девочек на парковке общественного центра, Бет пожелала всем троим хорошо вам провести время. Джессика с Грейси улыбнулись и помахали ей руками на прощание. Софи же ответила. «Можешь не беспокоиться, мне там точно хорошо не будет», и хлопнула дверцей машины. «Ох уж эти подростки!» Городской лагерь работает до двух. У Джимми сегодня выходной. Он предложил забрать девочек из лагеря, провести с ними вечер, а потом сводить поужинать в Бразерхуд. Он пообещал, что привезет их домой к восьми. Так что Бет в распоряжении почти 11 часов, и она может заняться чем угодно. Полная свобода. Еще неделю назад она воспользовалась бы этой возможностью, чтобы устроить уборку, что-нибудь масштабное, например, перемыть все окна, или обработать средством от плесени уличную мебель на террасе, или выполоть сорняки на участке. Но она начала читать писательство до костей, просматривать свои тетради, свои старые стихи, свои рассказы, многочисленные неоконченные зарисовки. И поняла, что получает от этого удовольствие. И она снова начала мечтать. Так что она решает, что окна, плесень надоедливые сорняки могут и подождать. Вместо всего этого она едет в библиотеку, чтобы там спокойно и без помех заняться писательством. Сегодня она чувствует себя готовой сдуть пыль с той творческой части себя, которую задвинула в дальний угол много лет назад и посмотреть, способна ли она еще на что-нибудь. Она, наконец, выделила себе пространство и время исследовать тот эмоциональный голос внутри себя, который оказался случайно заглушен. Сначала придушен в угоду требования материнства, а потом ее так заел быт, что она и сама нем уже не вспоминала. Бэт поднимается на второй этаж и устраивается за внушительным деревянным столом, намного превышающим размерами тот что стоит у нее в столовой лицом к такому же громадному окну, футов по меньшей мере восьми в высоту. Она открытой и с улицы веет свежим утренним ветерком. Кроме того, кресла, в котором сидит она, вокруг стола стоят еще девять ровно таких же. Все они не заняты. Она вытаскивает из сумки тетрадь на пружине, ту самую, что была куплена много лет назад, и раскрывает ее на первой чистой странице. Давненько она не писала ничего, кроме своего имени и сумм на чеках, которыми оплачивала счета. Ее переполняет нервное возбуждение. Она вытаскивает свою любимую ручку и смотрит на чистый лист, пытаясь придумать, с чего начать. Ей всегда было трудно начинать. Она барабанит по зубам кончиком ручки. Эту привычку она приобрела еще подросткам, сражаясь с домашними заданиями. И мамин голос в ее голове немедленно произносит «Не надо так делать, Элизабет». И она подчиняется. Она бросает взгляд на часы на стене. Они показывают 9.25. Как и стол с окном, часы здесь тоже больше обычных. Массивные, в дубовом корпусе, с римскими цифрами на циферблате и слоновой кости. Деревянные панели, украшенные зателевой резьбой, которая похожа на кудрявые океанские волны. Часы кажутся старинными, и, скорее всего, они действительно старинные, с прошлым имеющие историческую ценность, но Бет не знает, какую. Сегодня в библиотеке безлюдно и тихо, так тихо, что она слышит, как тикают часы. Тик-так, тик-так, тик-так. Интересно, почему в библиотеке сегодня так пусто? Она глядит в окно. В голубом небе не облачко, веет легкий ветерок. Идеальная погода для пляжа. Пожалуй, вот чем она может заняться в свой свободный день — Она может пойти на пляж. Поэт отодвигает стул, но не успевает она закрыть ручку колпачком, как понимает, что на самом деле стоит за этой внезапной идеей. Страх. Страх перед этой чистой страницей. К тому же это глупая внезапная идея идти на пляж в разгар дня в июле, чтобы конкурировать там за клочок песка с отпускниками. Все сейчас именно там. Она не настолько глупая, чтобы ввязываться в это безумие. Она передвигается обратно, умастив ноги под столом, и пытается усесться поудобнее. Так, ладно, за дело. Но за какое именно? Чего она хочет продолжить один из своих неоконченных рассказов? Тогда надо было взять их с собой. Где будет происходить действие? Здесь, на Нантакете, или, может, в Нью-Йорке? Вопросы возникают один за другим, эхом отзываясь у нее в голове и парализуя руку. Тик-так. Тик-так, тик-так. Может сделать какое-нибудь упражнение из писательства до костей, размяться, разогреть перо, так сказать. Ей вспоминается, что именно таким образом она раньше и начинала. Она расстегивает свою сумку в объемистый черный потрепанный нейлоновый баул. Его ей кто-то подарил, Джорджи. Это было так давно, что она уже даже не помнит. Это был подарок к рождению Софи. Ее баул на самом деле сумка для подгузников. Джилл считает, что это просто позорище. Бетт согласна, сумка не самая изящная, и да, надобности носить с собой подгузники у нее давно нет, поскольку даже ее младшенькой уже несколько лет, как приучена к горшку, но ей нравится широкий ремень, то, что сумка сшита из водонепроницаемого материала, и с нее легко стереть влажной салфеткой практически любую грязь, что внутри у нее уйма практичных кармашков. В кармашке для детского рожка она теперь носит бутылку с водой. В кармашке для влажных салфеток очень удобно разместился кошелёк. В отделении на молнии, где она раньше держала пустышки, теперь живёт мобильный телефон. В среднее отделение она сваливает всё остальное. Всё остальное, но, кажется, не писательство, книги там нет. Она забыла захватить её. Чёрт, может съездить за ней домой? Бет смотрит на лежащую перед ней на столе тетрадь пустую. Ей нужна книга. Но если она уедет, то уж точно не вернется назад. Если она уедет, то уже через 20 минут на ней будут желтые резиновые перчатки и ведро с хлоркой в руках. Она крепко ставит ноги на пол, как будто это два якоря, и глубоко дышит. Она остается. Она решает, что хочет продолжить свой рассказ про мальчика, который находил утешение и смысл в воображаемом мире, где цвета способны были испытывать эмоции. Вода умела петь, а мальчик мог становиться невидимым. Но потом она вспоминает мальчика, которого однажды видела на пляже, его странную даже для ребенка увлеченность и восторг, с которыми он выкладывал в линию белые камешки, их мимолетный контакт, который оставил у нее ощущение Общего секрета. Оба этих мальчика, воображаемые настоящей, не дают ей покоя и завораживают ее. Возможно, у нее получится каким-то образом их объединить. Но каким? Бет барабанит ручкой по зубам и думает о совете. Пишите про то, что знаете. Что она знает? Она утыкается взглядом в девственно чистую страницу своей тетради. Потом снова смотрит на часы и вздыхает 10-25. Может, лучше пойти в Бин, взять себе кофе и что-нибудь перекусить? Может, это именно то, что ей нужно: кофеин, еда и смена обстановки? Может, здесь просто неподходящая атмосфера? Она оглядывается вокруг, сливочно-белые полки, плотно заставленные книгами в твердых переплетах, персидские ковры, на стенах живописные портреты знаменитых писателей. Ральфа Уолда Эмерсона, Генри Дэвида Тора Германа Мелвилла. И эти проклятые часы. Всё это слишком серьёзное, слишком академичное, слишком угрожающее, слишком давящее. У неё довольно причина идей, предлогов от нелепых до веских. И тем не менее она остаётся, она хочет писать. Она обводит взглядом вокруг себя, глядя на все эти книги на полках. Их тут сотни, и каждую кто-то написал. Она решает воспринимать их не как угрозу, а как вдохновляющий пример. Чем она хуже? Ее взгляд останавливается на книге, выставленной лицом к ней в стеллаже у окна на второй полке сверху. «Осада» — обложка в серо-белых тонах, на ней черно-белая фотография маленькой девочки. Девочка чем-то напоминает Софи, когда та была малышкой, но внимание Бет привлекает не это неуловимое сходство — Ничто из этого, ни название, ни обложка, ни даже фотография девочки, не кажется ей непримечательным, не особенно интригующим, и тем не менее что-то притягивает ее, можно даже сказать, завораживает. Она заставляет себя отвести взгляд и продолжить разглядывать другие стеллажи. Но там нет книг, которые стояли бы обложкой к ней ни одной. Она возвращается к осаде, снова поймав себя на том, что не в силах отвести взгляд. Не потому, что это повод отвлечься, как ее сумка или злополучные часы на стене, не ради того, чтобы не смотреть на чистую страницу, но потому, что книга странным образом притягивает ее. Примерно то же чувство у нее было, когда она встретила Джимми. Это было поздним вечером в чикенбоксе в легендарном нантакетском баре. Она не могла оторвать от него глаз это было не потому, что он был привлекательным, хотя он был. В туалете на Нантакете отдыхала уйма привлекательных одиноких парней, куда ни брось взгляд. И не потому, что она перебрала с певным желе, хотя она перебрала. В тот вечер для нее не существовало никого, кроме Джимми. Все происходившее в баре было шуршанием помех, а Джимми был чисто звучащим каналом. Он словно приворожил ее, как будто был магнитом, который тянул ее к себе. Вот так и сейчас с этой книгой на полке. Бет смотрит на нее, завороженная обыкновенной простой обложкой, и думает, о чем она может быть. Потом немалым усилием воли стряхивает с себя чары и возвращается к своей пустой странице. Пустая-пустая, пустая-припустая. Пустая, тик-так, тик-так. Она вскидывает глаза на книгу. Теперь у нее такое чувство, что девочка с обложки смотрит на нее. Только этого еще и не хватало. Она подходит к стеллажу и возвращается на свое место с книгой. «Осада», автор Клара Клейборн-Парк. Документальная история, написанная матерью о ее аутичной дочери. Бэт понравилось загадочное «Ночное убийство собаки», но аутизм — это не та тема, о которой она готова читать добровольно. Впрочем, написать первую страницу величайшего американского романа и сегодня явно не суждено, и надраивать дом она тоже не станет. Бет надевает на ручку колпачок, раскрывает книгу и погружается в чтение. Несколько часов спустя кто-то похлопывает ее по плечу. Испугнув, вздрогнув, Бет вскидывает глаза. «Это Мэри Кроуфорд, библиотекарша». «Простите, Бет, я не хотела вас напугать, но мы через пять минут закрываемся». Бет смотрит на часы на стене. Они показывают без пяти пять. Она смотрит в окно. Свет стал более мягким, более рассеянным, наводя на мысли о длинных тенях и надвигающемся вечере. Она смотрит на свои часики без пяти пять. Как это получилось? Бет смотрит на свою тетрадь. Она девственно чиста. Простите, я совсем зачиталась. Хотите взять книгу домой? Да, пожалуйста. Она не написала ни строчки, не сделала уборку, но зато, по крайней мере, нашла себе хорошую книгу для чтения. Когда Бет возвращается домой, у нее все еще остается масса свободного времени до того, как вернуться девочке. Можно прибраться или перекусить. Бет выбирает второе, она умирает за голоду. С утра позавтракав, она весь день больше ничего не ела. Она сооружает себе сэндвич с ветчиной и сыром, и чтобы отпраздновать выходной, решает сделать себе... Настоящий коктейль. Она наливает водку, сок лайма, клюквенный сок и капельку имбирного пива в термос, в котором Грессия носит в школу свой ланч, потому что шейкера у неё нет. Потом добавляет туда лёд, хорошенько трясёт и наливает себе немножко в бокал на пробу. Бет делает глоток и улыбается. Получилось отлично. Ну вот, и не нужен Джейми. Она прекрасно может сделать себе обжигающую страсть самостоятельно. В доме жарко и душно, в ее отсутствии некому было включить кондиционер или открыть окна. Бэт берет свою еду и коктейли, прихватив библиотечную книгу, выходит на террасу и устраивается в кресле, которое так никто и не обработал хлоркой от плесени. Самое заплесневелое кресло из всех — курительное кресло Джимми, задвинуто в дальний угол террасы лицом к стене, как будто его поставили туда в наказание за плохое поведение. Бет просила Джимми забрать его отсюда раз и навсегда еще несколько недель назад. Она и прежде раздражала ее, но теперь, когда он живет с другой женщиной, она совершенно определенно не намерена терпеть у себя на террасе это страшилище. Она переставляет свое собственное кресло таким образом, чтобы его не видеть, и, раскрыв книгу, принимается за еду. Поглощенная чтением, она допивает уже свой третий коктейль страсти а-ля Бет, который, наконец, вышел идеальным, меньше лайма, больше водки, когда хлопает входная дверь. «Кто там?» — кричит она. На террасе появляются Софи с Джессикой. «А где Грейси?» — спрашивает Бет. «В кухне делает проект для лагеря», — говорит Джессика. Вы еще проект?» — спрашивает Бет. «Не знаю», — пожимает плечами Джессика. «Что вы ели на ужин?» — «Хотдог», — говорит Джессика. «Гамбургер», — говорит Софи. Бет выводит из себя, что они живут на острове, но ни один из ее детей не ест рыбу. Она обожает морепродукты, но каждый раз, когда она готовит их дома, девочки демонстративно зажимают носы и жалуются на запах. А папа где? Он уехал, отвечает Софи. А, говорит Бет, до странности разочарованная, что он не зашел. Должно быть, это все водка виновата. Как прошел ваш день в лагере? Отвратительно кривится Софи. Ты не могла бы вести себя по-человечески и не портить впечатление сестрам. В их возрасте тебе там очень нравилось. «Пожалуйста, он прошел потрясающе», — заявляет Софи, произнося слово «потрясающе», нарочито песклявым тоном и растянув губы в слишком приторно-сладкой, чтобы быть искренней улыбке. «Ладно, ладно, а ужин как прошел?» «Он прошел потрясающе», — отвечает Джессика, в точности копируя тон и манеру старшей сестры. «Это был полный отстой», — говорит Софи. «Эй, следи за языком», — одергивает ее Бет. Там была она, говорит Софи. О, только и может произнести Бет. Мне она не понравилась, говорит Софи. И мне тоже присоединяется к ней Джессика. Бет пытается найти в себе слова материнской мудрости или парит корректный совет, или, по крайней мере, что-то такое, что приободрило бы ее девочек, но три выпитых коктейля работают против нее, поэтому она просто отвечает честно. Мне она тоже не нравится. «Да, но тебе-то не нужно с ней общаться, как нам. Лучше бы ее там не было», — говорит Софи. «Лучше бы папа вернулся домой», — говорит Джессика. Сердце Бет рвется на части. «Он ведь не вернется, да?» — спрашивает Софи. «Думаю, что нет», — отвечает Бет. Глаза Джессики наливаются слезами, а Софи — яростью. «Мне очень жаль, мои маленькие. Мне очень-очень жаль. Это действительно полный отстой. Я скучаю по нему. Мама», — всхлипывает Джессика. «Я тоже по нему скучаю», — признается Бет. «А я думала, ты его ненавидишь», — говорит София. «Я думала, ты поэтому порвала фотографии». «Нет, не поэтому. Иногда я действительно его ненавижу. Я ненавижу его и скучаю по нему одновременно». Это сложно объяснить. «А что сильнее, скучаешь или ненавидишь?» Джессика вскидывает на нее свои большие, влажные, полные надежды глаза. Бет пальцами вытирает ее лицо и целует в щеку. Скучаю, говорит она из сочувствия к своей ранимой средней дочери. Ну, а я его ненавижу, заявляет Софи. Софи, говорит Бет тем тоном, которым обычно начинает читать кому-то из девочек очередную нотацию. Почему тебе можно его ненавидеть, а мне нет? Это хороший вопрос, но Бет ничего не говорит. Она не говорит потому, что, даже если он перестал быть моим мужем, он все равно остается вашим отцом, и не говорит, потому что ненавидеть кого-то плохо. Но нормально ли для Софии ненавидеть своего отца, если это то, что она чувствует? Наверняка же подавлять эти чувства плохо для душевного здоровья. Пожалуй, Бет, стоит договориться о встрече со школьным психологом для всех трех девочек, чтобы обсудить все эти вопросы. «Потому что я мать», — произносит она наконец, пусть и в ход эту раздражающую, неопределенную, всемогущую магическую родительскую формулу, чтобы положить конец всей дискуссии. «Уже поздно, готовьтесь укладываться спать!» Софи закатывает глаза и возвращается обратно в дом. Ее младшая сестра плетется за ней. Прежде чем подняться и уйти из террасы, чтобы взглянуть, как там дела у Грейси, и проследить за процессом отхода ко сну, Бетт прочитает еще несколько страниц. Вскоре после того, как девочки засыпают, Бетт, прихватив с собой книгу, тоже ложится в постель, Чувствуя себя куда более усталой, чем у нее есть на то основание после такой неприличной роскоши, как целый выходной день. Она надеется дочитать следующую главу, а может и всю книгу до конца, но глаза у нее закрываются еще до того, как она успевает перевернуть хотя бы одну страницу. В то время как она погружается в глубокий сон, неструктурированные мысли про аутичную девочку из книги, которую она читает, отыскивает сходные элементы, которые она несколько месяцев тому назад узнала о главном герое загадочного ночного убийства собаки, не умеющей общаться с другими людьми, не понимающей эмоций, очарованные повторениями, неоцененный никем интеллект. Глубинная потребность в упорядочивании, ряды кубиков в серии цифр, повышенная чувствительность к звукам и прикосновениям, Упорные, молчаливые, честные, смелые, никем не понятые. Все эти элементы переплетаются, пока она спит, образуя что-то новое, какие-то черты, которые не принадлежат ни девочке из осады, ни мальчику из загадочного ночного убийства. Это зачаток мысли, тень зарождающейся идеи. Эта тень путешествует по глубинам ее разума, все больше и больше обретая форму, плетаясь в канву рассказа, который она когда-то давно написала о воображаемом мире необычного мальчика, сливаясь с образом крутящейся вертушки вертушке истошного крика, вбирая в себя воспоминания о маленьком мальчике и восторге, которым горели его глаза, когда он выкладывал в ряд камешки на пляже. И теперь, собрав во на все элементы и силу, которая была им необходима посредством алхимии и нейронов, не описанный пока ни в одной книге, эти многочисленные образы и звуки из самых дальних закоулков ее памяти начинают складываться. Поначалу в хор, а потом, наконец, в единый голос. Тень перестает быть тенью. Теперь это вдохновение. В ту ночь главный герой ее снов, темноволосый и темноглазый мальчик, мальчик, который видит, слышит и ощущает мир необыкновенным и практически непредставимым образом. Она не знает его, зато ее разум знает. Она четливо видит его. Он живой и выпуклый, она понимает его. Он все еще снится ей, когда на следующее утро она просыпается от звонка будильника. В девять она высаживает девочек на парковке общественного центра и желает им хорошего дня. А Софи хлопает дверцы и машины. Затем Бет едет прямо в библиотеку. Она поднимается на второй этаж и смотрит на часы на стене. Они показывают 9.15. Сидя в том же самом кресле, в котором она сидела вчера, она открывает тетрадь, снимает колпачок с ручки, делает глубокий вдох и принимается записывать то, что диктует ей голос мальчика из ее сна.